Дон Кихот, чувствуя себя привязанным и не видя более никого, начал опасаться, что в этом приключении таится опять какое-нибудь колдовство. Стоя на седле Росинанте, и имея кисть руки крепко привязанную, он дрожал, опасаясь, чтобы лошадь его не тронулась с места. Тогда он остался бы повешенным на стене. Напрасно он призывал на помощь всех своих знакомых волшебников и своего верного оруженосца Санчо. Никакой волшебник не являлся, а его верный служитель, погруженный в сон, спал крепко, совсем забыв про своего господина. Приведенный в отчаяние рыцарь печального образа ревел как бык. Что касается росинанты, то это миролюбивая тварь оставалась в совершенном спокойствии. Хозяин ее не сомневался, что они оба очарованы до конца века. Наконец наступила заря. Четыре всадника подъехали к гостинице и стали крепко стучаться в ворота. — Рыцари или оруженосцы! — воскликнул Дон Кихот своего коня. Разве вы не знаете, что крепости отворяются не прежде, как по восходе солнца? Удалитесь и погодите наступление утра. Тогда посмотрим, можно ли впустить вас. Что за чертовщину несете вы там с вашей крепостью? Разве нужно церемониться, чтобы въехать в постоялый двор? Если вы хозяин его, то отоприте нам скорее ворота. Советую вам глядеть в оба и говорить поучтивее. «Разве я похож на трактирщика?» «Что нам до того, на кого вы похожи?» И, не слушая боли нашего героя, приезжие начали так сильно стучаться в ворота, что разбудили всех, и трактирщик вышел к ним навстречу. Однако ж при этом шуме Рассенанта подняла свою длинную шею и навострила уши. При первом движении, которое она сделала, Ноги Дон Кихота соскользнули с седла, и он упал бы на землю, если бы веревка, за которой он был привязан, не удержала его. Он повис на стене. Боль, которую он ощущал, была тем ужаснее, что сухощавое его тело, вытянувшись от тяжести, почти достигало земли, которую он касался ногами желание опереться на что бы то ни было заставляло его делать усилия увеличивавшие его мучение. но ужасно его вопли прибежал испуганный трактирщик мориторно проснувшись и узнав голос героя поспешил отправиться на чердак и отвязать петлю освободившись наш рыцарь упал со стены в присутствии трактирщика и приезжих странников. Тогда он вскакивает проворно на Росинанту, отъезжает в поле и потом, возвращаясь небольшим галопом, кричит ужасным голосом. — Кто осмелится сказать, что я заслужил претерпенное мной очарование, тот дерзко солжет. Я сейчас же вызову его на бой, если принц Микамиканин позволит мне это. Удивленные путешественники смотрели на него, не говоря ни слова. Как вдруг вышел Корделио, который поспешил объяснить своим друзьям, ибо это были те, которых он ожидал. Кто таков чудак Дон Кихот? Они нашли это приключение очень смешным и с охотой взялись продолжать комедию о принце Микамиканине. Корделио представил их рыцарю как вновь прибывших спутников, спасшихся от кораблекрушения. Дон Кихот принял их с благосклонностью, и все казались довольными.